рождение первых общин Помигав на выезде из города милицейскому патрулю первому с момента их выезда из подсолнухов официальному представителю федеральной власти автобус оставил за собой полуразрушенную дверь Дорога немного оживилась убогие деревушки сменились поселками городского типа. Тут и там начали встречаться останки былого величия, новорусские коттеджи. Но вид их производил не менее уручающее впечатление. Разрушенные разграбленные дома, обугленные свечи кирпичных печей, поваленные заборы напоминавшие скелеты доисторических ящеров, угольно-черные стропила крови, все живо напоминало не столь уж давних, кое-где не утихающих и поныне, боях за землю, пищу и крышу над головой. В атаку ушли вчерашние горожане, обездольные, отчаявшиеся, изданные из своих павилонов невиданным взрывом урбанистской цивилизации, в одночасье разметавшим наспех без Бога построенное и позолоченное благополучие. До сих пор в этих развалинах можно было натолкнуться на иссохшие, иногда безглавленные останки человеческих тел страшные свидетельства страшных времен. Антону и его спутникам не довелось стать прямыми участниками тех событий. Православная община, по счастью, находилась в стороне от эпицентра смуты, и ее обитатели могли судить о масштабах происходящего только по федеральному радио, пока оно работало. Да рассказам очевидцев за пять первых лет смуты то из середины второго десятилетия 21 первого века от Рождества Христова эта небольшая община на краю земли заметно выросла и окрепла. К деревушке Подсолнухи добровольно примкнули несколько великолукских колхозов, десятками, а затем и сотнями семей сюда начали стекаться, оседая в близлежащих хуторах и селах беженцы из разных уголков России». Все силы и скудные резервы подсолнухов были тогда брошены на возведение жилья для вынужденных переселенцев. Благодаря запуску нескольких цехов по производству быстро возводимых зданий, технологии загодя завезли из Канады. Новые поселки, будущие усадьбы укрепрайона, росли как грибы после дождя. Планировка поселения выглядела просто и практично. Центральная часть состояла из обширной площади, храма, клуба, школы, поликлиники и штаба армии обороны. Вокруг административно-общественного центра располагалась жилая зона, застроенная по идеальному принципу сотнями приземистых рубленых домов. С виду незатейливых, но в практическом отношении удобных, теплых, экологически чистых, а главное, оснащенных всеми необходимыми инженерными коммуникациями. Тепло и энергия производились на месте из возобновляемых источников торфа, гранулированной древесины и теплообменников. В свое время один из отцов-основателей общины, нынешний глава совета Степан Ушаков, инженер-электрик по образованию и Кулибин по призванию, решительно настоял на том, чтобы с помощью новейших технологий навсегда избавиться от гнета грабительских тарифов и навязчивого сервиса государственных монополий «Газпрома», «РАО и ЕС» и иже с ними. Задолго до начала смуты стало ясно, что безмерная алчность этих олигархических гигантов, прикрытая финансовым листком госсобственности, не просто удушила национальную экономику и свободное предпринимательство, Она еще и исповель нагнетала колоссальное социальное напряжение, грозившее обернуться и обернувшись таки русским бунтом, бессмысленным и беспощадным. За пределами административно-жилого центра по внешнему кольцу размещались мастерские теплицы, коммунальные и сервисные службы, хранилища и скотные дворы – Рыборазводные комплексы и цеха по переработке биоресурсов, зерносушилки, и мельницы, машино-тракторные станции и другие производственные единицы – сообразно местной специфике. Еще дальше. Вплоть до внешних границ поселения следовали природные угодья, поля и пастбища, естественные водоемы и леса. Каждый элемент единого природно-хозяйственного комплекса общины всесторонне осваивался и с максимальной отдачей использовался на совместные нужды. Пруды, озера и реки давали рыбу и гумус, леса, грибы, ягоды, мед, дичь, дрова и деловую древесину, поля и луга, злаки и целебные травы. С малых лет каждый общинник приучался ценить и беречь чистоту и богатство родной природы кормилицы. Навыкал не только пользоваться ее дарами, но и помогать ей, лечить ее, оберегать от бед. Эти навыки не давались сами собой. Святые отцы учили, что ребенка к добру понуждать надо. И община, следуя вековой проверенной на практике мудрости предков, по крупицам воссоздавала столь легкомысленно и даже преступно, будто бы в пику своему же великому прошлому, разрушенную либералами, лучшую в мире русскую систему воспитания и образования. В ней, в этой системе, не было места ни лукавой искусственной толерантности, ни пропаганде порок и греха, ни духовным суррогатам от бесов, ничему из того, что на протяжении последних ста лет душило и уродовало национальную культуру и самосознание, едва не доведя Россию до национальной катастрофы. Зато утвердились в общинных школах и вузах такие предметы, как русский народный фольклор и аристотелевая логика, истории мировой культуры, философии, науковедения и патристика, закон Божий и истории церкви, и еще многое-многое другое. Появилось в ней то фундаментальное, душеполезное, что усилиями человека-ненавистников, а за их спинами духами злобы поднебесной, было намеренно оболгано и исторгнуто из отечественной школы, а значит, и из душ ее воспитанников, чтобы вместо воспитания свободных божьих людей штамповать офисный планктон, биомассу, скотов несмысленных. Изгнанный из каменных трущоб горожанин, как выяснилось, сумел довольно быстро восстановить в себе вековые навыки естественной жизни. Благо, исторически не так уж давно Россия перестала быть аграрной страной. Если взрослым поначалу еще трудновато было менять свои городские привычки, то дети счастливы и естественно влились в нехитрый и благодатный поток нового бытия. Постепенно возродились и вернулись в повседневный обиход казалось бы навсегда утраченные обычай и традиции, царившей в русских деревнях испокон века — ночное и покосы. Общины и круговая порука, бортничество и охотничьи загоны, сватовство и хороводы, посиделки и чайные церемонии. Откуда что взялось? словно таинственная могучая сила, вырвав людей из вавилонского пленения, взялась на свой лад вразумлять и наставлять их через рассказы бабушек, старые книги, воспоминания, а кое-где и природную смекалку русского сердца. Эта же сила открыла людям тайные кладовые их родовой памяти. Все мы дети первородного Адама, все до единого, Действительные они только для красного словца, братья и сестры по крови и духу. И все когда-то, в том или ином поколении, ютились по хижинам, поднимали целину, отбивались от хищников и захватчиков. Цивилизация с ее избыточными и, по большей части, мнимыми удобствами не стерла, а всего-навсего заглушила эту генетическую память, эти врожденные навыки выживания». Лихие же ветры исхода встряхнули этот налет забвения и обнажили во вчерашних обывателях инстинкты охотников, земледельцев и воинов. Как часто, очутившись лицом к лицу со смертью, человек не только не гибнет, но, напротив, возрождается и преображается, девясь своему новому обличью, силе и способностям. «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее», — писал философ. Это наблюдение в полной мере отразило то чудо перевоплощения, которое произошло со вчерашними горожанами. Удивительно, но даже в самые тяжкие годы распри и смуты хозяйственный потенциал подсолнухов и других православных поселений неуклонно возрастал. Три момента привлекали к себе внимание в этом феноменальном явлении. Прежде всего, сам факт подъема общин на фоне всеобщего хаоса и упадка. Далее необычайно и необъяснимо высокие темпы развития общины экономики. В отсутствие инвестиций, планирования, практического опыта и часто элементарных инструментов и механизмов люди буквально творили чудеса. Инфраструктура новой жизни поднималась словно бы из ничего, служа живым доказательством тому, что отнюдь не мамона служит подлинным двигателем прогресса. Наконец, третье и главное. Община не просто сумела приютить и накормить беженцев. Она в корне изменила ее взгляды на жизнь, напитала новыми знаниями, опытом и миропониманием, бережно перенаправила стихию пережитых ими страданий в русло глубокого и личного преображения во Христе. В недрах этого возродившегося людского общежития в условиях крайней нужды, стесненности и добровольно принятых на себя ограничений вершилось таинство рождения нового русского народа, народа одумавшихся блудных сынов, народа второго принятия Христа. В самом деле, чем не чудо Божие? Православные островки не просто выжили, они выросли и окрепли, в самом эпицентре вселенской бури несмотря на бесчисленные помехи и хроническую нехватку всего и вся, техники, удобрений, семян, стройматериалов, дефицита словно бы никто и не замечал. Да и корректно ли само понятие «дефицит», если люди по-настоящему веряют себя Богу и воле Его? Как в личной, так и в общественной жизни Господь по несказанному человеколюбию отпускает своим чадом всего, что им потребно, но, согласно учению святых отцов, как бы с недодачей, с потягом, с дефицитом. Так было во все времена не только в годину исхода, так лучше и для самих людей, ибо достаток прилепляет душу к пагубной самоуспокоенности, а переизбыток толкает ее в самая гибельная алчность и гордыню. Излишек одинаково не полезен как для души, так и для тела. Великий русский писатель, врач по профессии Антон Павлович Чехов, учил, если выходишь из-за стола с легким чувством голода, значит, поел, если сытым, переел, если тяжестью желудки, отравился. Человек достоверно не знает не только будущего, он не знает даже самого себя, ни собственной души, ни действительных ее сил и способностей, ни потребностей ее. Ведает обо всем этом токма един Бог. Всех нас пастырь духовный, рассекающий душу человеческую взором своим словно мечом. Поэтому верующий с такой легкостью даже облегчением вручает Господу судьбу свою, достаток и самую свою жизнь, не сетуя на приходящие неудачи и дефициты. Он радуется тому, что есть, и не печалится потому, что у него могло бы быть, да нет. От разумной достаточности, которой всегда свойствен некоторый привкус дефицита, в человеке рождается уверенность и радость, чувство, увы, неведомое бездушному и страстному миру, мудрость которого есть безумие пред Богом. Чувство общей ответственности и солидарности перед лицом общей беды соединило и сплотило людей умноживших силы. Как по мановению волшебной палочки пошли на убыль, казалось бы, неистребимые в России общественные недуги — лень, коррупция, равнодушие, пьянство, корыстолюбие, что веками пленяли и подавляли волю великой нации. И наоборот. Из таинственных кладовых Святой Руси Явились необходимые народу энергии и ресурсы. Что, или лучше сказать, кто стоял за этими удивительными переменами? Господь и немногие верные Ему. Другого источника не было и быть не могло. Отзываясь на горячие мольбы верующих в Него, Господь с тысячами разных Ему, одному известных и угодных, порой самых неожиданных, и опосредованных путей направляла в мир своему малому стаду, требуемую помощь. Не обязательно материальную, иногда хватало и моральной. Дефицит времени. Выяснилось, что и время – управляемый ресурс в руках божьих людей. Важно только не разменивать этот бесценный, невосполнимый и ограниченный запас на лукавые уловки, пустые прожекты, греховные начинания и губительные иллюзии. Верной душе Господь непременно укажет и откроет кратчайший пути к благой цели, отведет от нее беды и соблазны. Так или иначе, но к началу исхода извечный квартирный вопрос первыми общинами в основном был решен. Более того, высокие темпы ввода нового жилья позволили создать небольшой резервный фонд, очень скоро пригодился и он. Община научилась обеспечивать себя всем необходимым. Молитва и труд, объединив людей, стали главным их упованием перед лицом грядущих испытаний. И те не заставили себя долго ждать.